Глава 6. Сэр Фрэнсис Бекен, лорд Веруламский. Октябрь 2621 года. Научно-производственная станция Боливар. Церера солнечная система. Первым делом Роланду нужно было удалить из пилотского кресла Йена Йенсена, облепленный датчиками манекен в полном боевом скафандре. Манекен с фантастической точностью имитировал летчика со всеми присущими последнему телесными несовершенствами. Например, он умел потеть, исходить кровью через нос, уши и горло, закатывать глазные яблоки от избыточных перегрузок, страдать от жары, холода и жесткого облучения. Словом, претерпевать почти все муки, на которые обречен род человеческий несовершенством своей физиологии. С перепугу ен Йенсен даже мог удрать из поврежденного флугера, правда, если запрос на катапультирование подтверждался руководителем испытательных полетов. Удалить Йена Йенсена вручную было не так-то просто. Вместе со скафандром манекен весил бы на земле 120 килограммов. К счастью, искусственная тяжесть на Боливаре в целях экономии энергии эмулировалась ночью только в размере 0,4 g Днем ее доводили до честной единицы, чтобы мышцы, а вместе с ними кровообращение и мозги сотрудников, не атрофировались окончательно. Поскольку стояла глубокая ночь, искусственный пилот Ян Йен Йенсен Сейчас тянул всего лишь на полцентнера, но и этого для чуждого физической культуре конструктора было немало. Требовалось открыть боковой люк, опустить Йенна Йенсена вместе с пилотским креслом на уровень Коминкса, освободить болвана от блокировки, выдрать 30 разъемов контрольной аппаратуры, завалить манекен на бок и по возможности тихо уронить его на пол под шахтного ангара. По возможности, тихо, произошло с таким грохотом, что Роланд едва не оглох. Вдобавок, добавок ен Йенсен, падая, больно ударил конструктора по колену. Конечно, звукоизоляция всей шахты, в том числе и ее крошечного ангара, была сработана на совесть. Но в тот миг Роланд не думал об этом. Напуганный громовым падением Йена Йенсена, он отскочил в сторону, спрятался за фермой пусковой катапульты, и провел несколько пренеприятных минут, настороженно поводя стволом пистолета из стороны в сторону. Все было спокойно. Только просеменило вдоль дальней стены чита вездесущих крыс. Роланд шумно выдохнул и вернул Зигзауэр за пазуху. Пункт «Б» был выполнен. Пункт «А» — проникновение в шахту и подавно. Можно было переходить к пункту «С». Всего в плане побега, который Роланд заучил как отче наш, было 8 пунктов, до аж включительно. Он в последний раз спросил себя, не стоит ли раздеть манекен и облачиться в его скафандр, и в последний раз ответил себе «нет». Скафандр имеет смысл только в двух случаях – при разгерметизации кабины истребителя и при катапультировании в открытом космосе. Катапультироваться в ледяном безмолвии – Верная и быстрая фиаско плана. Либо по истечении 12 часов он умрет от удушья, либо его подберет корпоративный патруль, и это будет хуже смерти. Разгерметизация кабины тоже фиаско, поскольку после этого невозможно выполнить пункт H, то есть совершить посадку на планету с подходящей атмосферой. Другие планеты его, увы, не устраивали. «Отсутствие атмосферы не очень удобно для жизни», — со скандинавской тяжеловесностью иронизировал Роланд. Таким образом, скафандр для него был только лишней обузой. Роланд забыл о ене Йенсене и со спокойным сердцем перешел к пункту С, тщательному осмотру истребителя и стартовой катапульты. Все было в норме, как он и рассчитывал. Система была запитана и готова в любой момент обеспечить испытательный вылет Дюрандаля. Однако, проклятие этого только не хватало. Подфюзеляжные пилоны истребителя были пусты. Роланд выскочил из ангара и направился на оперативный склад. Так и есть. Оба химических ускорителя, которым следовало находиться на подфюзеляжных пилонах, преспокойно лежали в обоими погрузочные тележки. Впрочем, это он мог бы предвидеть сразу. Кто же станет подключать ускорители на ночь глядя? Их собирались подвесить непосредственно перед стартом истребителя. Для обученной команды техников это дело пяти минут. А для него... Роланд постарался отогнать эту мысль прочь. Отчаиваться нельзя. Чем раньше он начнет, тем быстрее закончит. Он включил тележку и, направляя ее крошечным стиком на пульте управления, повез ускорители в ангар. По дороге, не будучи до конца уверен в своих талантах рядового техника, роланд принялся лихорадочно соображать, нельзя ли обойтись без подвески ускорителей. Включаются на пятой секунде, работают в течение 40 секунд, обеспечивают выход в стратосферу, Тем временем теплый режим маршевых двигателей сменяется горячим. Истребитель сбрасывает ускорители и переходит на маршевые. А зачем они вообще сейчас нужны? Но тут же возразил сам себе. И все-таки, хотя сила тяготения здесь слабая и атмосферы нет, ускорители необходимы. Вся загвоздка в этой чертовой автоматике. Если истребитель во время предстартовой самодиагностики не обнаружит ускорителей, Автопилот откажется в этих условиях выполнить программу «Взлет». Выходит, хотя ускорители, исходя из местных физических условий, вовсе не обязательны, они должны быть, потому что на них рассчитана программа испытаний. Итак, одно из двух. Либо он возится с транспортером и подвешивает ускорители, либо должен взлетать на ручном управлении. А ведь в пилотировании флугеров он лишь жалкая посредственность. О-ля-ля! оля-ля Тем временем Роланд привел тележку с парой ускорителей в ангар и собрался уже... Он вздрогнул. В малом шахтном стволе заныли сервоприводы лифта. В подземный стартовый комплекс кто-то спускался. Это могла быть погоня, и только она... Быстро же они хватились, удивляясь собственному спокойствию, подумал Роланд. Неужели какого-то служаку черт дернул прямо среди ночи сесть пересматривать протоколы Диатимы? Дело запахло непредусмотренным в его плане пунктом капут. Закрыть и заблокировать двери ангара изнутри он не мог. Однако, чтобы хоть как-то задержать преследователей, Роланд развернул поперек прохода тележку с ускорителями и дважды выстрелил из своего эпического пистолета в пульт управления. Посыпались искры. Из развороченного пульта потек сладковатый, нежеланный, пугающий густой дымок. Только пожара ему здесь не хватало. Прямо под взрывоопасными ускорителями. Видит бог, он был беглецом, но не диверсантом. И хоть лифт неуклонно приближался, Роланд все-таки потратил несколько драгоценных мгновений на то, чтобы сорвать со стены огнетушитель, и вогнать струю пиродепрессанта в тлеющую панель управления. Затем он в лихорадочной спешке отщелкнул фиксаторы пилотского сиденья и откинул его вверх, как крышку люка. Там под сиденьем находилась небольшая багажная полость, в которой по боевому расписанию должен был находиться пилотский НЗ, шоколад, кофе, сублимированная говядина, сигнальные средства, аптечка, легкое оружие и тому подобное. Сейчас в коробке НЗ лежал мешок с песком, балластный эквивалент. Или, как шутили техники, растворимый кофе господина Йена Йенсена. Роланд выбросил балластный эквивалент и положил вместо него свой рюкзак. Опустил сиденье на место и защелкнул фиксаторы. Краем уха услышал, что лифт достиг уровня подшахтного ангара. Двери открылись. Сейчас коридор наполнится топотом ног и криками охранников. Роланд сел в пилотское кресло. Дернул рычаг подъемного устройства. Кресло поползло вверх. Одновременно с этим вернулась в глубокие пазы герметичная плита бортового люка. Кресло достигло верхней точки и остановилось. Роланд оказался в прозрачном бронеколпаке пилотской кабины, обеспечивающем превосходный обзор по всем сторонам горизонта. Если перевести официальный язык технических заданий на обычный человеческий язык, главное требование к современному истребителю будет звучать очень просто. Пилотирование исправной машины должно быть по силам семилетнему ребенку. Из этого исходили даже разработчики легендарного «Беркута», что уж говорить о новейших моделях. Пилотировать исправный «Дюрандаль», пожалуй, смог бы и младенец. Благодаря дружелюбной системе с четырехкратным резервированием каналов управления, генеральным контуром маневренности и автоматическим дифференциалом режимов полета, стратосферные, атмосферные, низковысотные, безвоздушные и пыльные. Кроме этого, автопилот имел богатый набор программ для оптимального выполнения типовых маневров взлет, посадка, сближение с космическим объектом, облет объекта и так далее. Управление автопилотом, было реализовано через простой и надежный интерфейс, проецируемый либо на лобовое стекло истребителя, либо на очки летного шлема по выбору. Альтернативный путь общения с автопилотом вообще умилял своей добротной допотопностью. Блок кнопок на панели управления. Взлет, посадка, атака, отрыв, ПЗМ. Что такое ПЗМ? Не ко времени озаботился Роланд, которого на самом деле сейчас должна была заботить пробивная сила оружия корпоративной охраны противозенитный маневр вспомнил он и сразу почувствовал себя лучше роланд активировал все борт системы истребителя и нажал кнопку взлет